Глава 7. Последний день. Когда весь огонь перетёк в землю, снова стало темно. Может, вы хотите прилечь, ваше высочество? Робко осведомилась Алита. И я почувствовала слабость. Всё-таки ночка выдалась напряжённой. Да, пожалуй. Но едва моя голова опустилась на подушку, в дверь поскреблись. Запускай, но я не встану. Мы к тебе, Заявила Алекса и плюхнулась на кровать справа от меня. Мира молча прилегла слева. Ох, и холодные у тебя лапки. Я ступнями обхватила заледеневшие ноги Алексы, пытаясь поделиться теплом. Мира лез тоже под одеяло. Да, становится прохладно. Осень. Ещё одна парочка ледышек коснулась моих иголеней с другой стороны. Возражать я не стала. Сейчас согреемся. Сестрёнки обняли меня с двух сторон, и мы почти сразу же уснули. Наверное, потому что я точно провалилась в глубокий сон, и никто рядом не ворочился. Но проснулись мы рано. На озеро? Эй, Сони, подъём! Пока все спят, мы успеем. А вдруг это случится сегодня? Мы с Мирой одновременно сели. Ты такая неугомонная, зевнула Мира. А вы такие ленивые, парировала Алекса. Дёрни колокольчик, тебе ближе, попросила я. Алекса потянула за веревочку и, приглушенный тяжелым ковром, донесся звон из комнаты камеристки. Вейту Алиты был заспанный. Сейчас мы все вчетвером были на одно припухшее лицо. «Алита, позови мою Мариту, пусть принесет тунику». Мира стряхнула с себя сонное состояние. «Не будем медлить. Кто знает, из-за этих ночных событий удастся ли нам еще раз навестить наших флау». «Да, ваше высочество». Алита присела в реверансе и повернулась к Алексею. Вашу Тану тоже позвать? Нет, я сама. Я мигом. Если успеешь, лучший травник приготовь. Горячее хочется. Да и новости узнай, чем закончилось. Ой, Алита притормозила. Я же не сказала, я бегала узнавать, а когда вернулась, вы уже спали. Не тяни. Мой голос внезапно охрип. Я почувствовала, как окаменела рука Миры, лежащая рядом с моим бедром. Погиб один чамп. И у Виха прямо ночью был разговор с вашим отцом. У меня потемнело в глазах. Если не Виха, то кто мог погибнуть? Не повезло, прошептала Мира. Кто погиб, Алита? Да откуда же мне знать? Кто-то из охраны. У меня отлегло от сердца. Я прикусила губу, понимая, что такая реакция нелогична после того, как я увидела Гурунхара. И тут же встретилась с внимательным взглядом Алексы. А она неожиданно улыбнулась мне, слегка приподняв вверх уголочки губ. Через полчаса мы выезжали по своему любимому маршруту, через подвесной мост, разумеется, с сопровождением охраны. На озере ничего не изменилось, и от этого стало одновременно сладко и больно. Что бы ни происходило с нами, в мире всё останется по-прежнему. Флау всё так же будут прилетать на озеро и выращивать здесь своих птенцов. А кусты ляури весной опять покроются фиолетовыми цветами. Здесь всё так же, как и всегда. Эхом моих мыслей прозвучал голос Миры. Розовые облака на воде заволновалась. Сначала взлетела одна небольшая стайка, затем другая. Я наблюдала, ожидая, что они сейчас сделают пару кругов и вернутся на воду. Но взлетела ещё одна группа, и ещё, и ещё. Они поднимались над поверхностью воды, раскрывали крылья, разбегались по мелковадине на длинных тонких ногах и взмывали вверх. Промежутки становились всё короче, и вскоре розовое облако заняло полнеба. Рядом восхищённо выдохнула Алекса. Правда, я молодец, что заставила вас сегодня выйти сюда. Правда, вздохнула Мира. Хоть и в этом повезло. Что-то меня напрягло в ее словах. Алекса тоже насторожилась. «А не повезло, это ты про сегодняшний пожар?» — осторожно спросила она. Мира не ответила. А мне стало жутковато. Она ведь имеет в виду то, что сгорела треть дворца? Или то, что не сгорели вожди? Я поежилась. Как быстро изменилась наша жизнь всего за сутки. Представить, что кто-то из нас может желать гибели другого человека, разве такое было возможно? Хм, за эти сутки чампы стали для меня людьми, и этот их старший тоже. Флау потянулись к горизонту. Искупаемся? Алекса задала вопрос скорее для порядка. Сама она уже вскочила и в нетерпении переминалась с ноги на ногу. Мы послушно поднялись и направились к знакомой тропинке. Но не успели ступить на неё, как на вершине холма появился один из знакомых гвардейцев, верхом на ящере. То, как он устремился к нам, заставило моё сердце лишний раз стукнуть о рёбра. Что там ещё случилось? "Ваше высочество!" Он буквально слетел с ящера, когда оказался рядом с нами, и склонился в низком поклоне. Это было в рамках дворцового этикета. Как бы ни спешил, но говорить с теми, в ком течёт королевская кровь свысока, то есть со спины ящера, не положено. Его величество приказал срочно вас найти и позвать в его кабинет. Насколько срочно? нахмурилась Мира. Мы можем хотя бы искупаться. Не думаю, ваше высочество. Я очень сожалею. И он склонился ещё ниже. Не будем спорить, Мира. Если будет возможность, мы можем вернуться и после беседы. Я взяла её за руку. Да, и вода будет теплее днём, неожиданно поддержала меня Алекса. Это вряд ли, ответила Мира то ли мне, то ли Алексе, то ли обеим сразу. Поехали. Я мысленно подозвала Наю. Она послушалась, но я почувствовала её недовольство. Она только-только солезнула какую-то лягушку и запомнила ещё парочку. А тут пришлось всё бросить. Когда мы уже подъехали к крыльцу, Мира всё-таки уточнила. А время переодеться, прежде чем предстать перед королём, у нас есть? Боюсь вашего сочастия, что и это лучше отложить, твёрдо ответил посланник. Похоже, проинструктировали его жёстко. Тем не менее, сразу его величество отец нас не принял. Верный камердинер Свен провёл нас в комнату, смежную с кабинетом, и попросил подождать. Ваше высочество, желают напитки или перекусить? Я поматала головой. Аппетита не было совсем. Весь дворец пропах огарью после пожара, и это не позволяло даже подумать о еде. Девочки тоже отказались. Своин вышел. Я рассеянно гляделась по сторонам, но взгляд сам собой остановился на лице Алексы. Сестра сидела, прикусив нижнюю губу и смотрела то на мир, то на меня, с очень знакомым выражением. Она что-то задумала. Говори. Мира тоже её хорошо знала. Я хочу подслушать, о чём говорят в кабинете, решительно заявила Олекса. В конце концов, нас это тоже касается. Но как? Здесь толстые стены. Мира сделала паузу, побуждая Олексу продолжать. Главное, не болтайте. Хорошая слышимость в обе стороны. Элиса, сходиี за входными дверями из коридора, стой рядом со мной. И в случае чего просто легонько коснёсь моего плеча, только без шума. Вы уедете, а мне этот секретик ещё быть может пригодится. "Давай", нетерпеливо сказала Мира, и Алекса подошла к стене, отделяющей комнату от кабинета. Она вытащила несколько толстых фолиантов со второго от пола полки и, засунув руку внутрь, на мгновение замерла, прикрыв глаза. Послышался еле слышный шелестящий звук, и в комнату ворвался уже знакомый голос Виха. Чамп был раздражен. «Я не понимаю, почему мы не можем забрать сразу всех троих. Если вы считаете младшей дочней совершеннолетней, мы можем отложить консумацию до ее дня рождения. Второй раз мы все трое вряд ли сможем приехать сюда. А учитывая, как к нам здесь относятся, мне бы не хотелось отпускать брата одного. Если бы не моя магия, сегодня ночью мы бы вряд ли уцелели». «Вы имеете в виду Гурун Хара?» В голосе отца звучал гнев. Я рад, что с вами ничего не случилось, но как могло так получиться, что ваши магические черви добрались до центра Хорнии? Но, «Ну, похоже, тот, кто пытался от нас избавиться, тоже был удивлён, хмыкнул Вихо. Не беспокойтесь. Я единственный человек, который способен вызвать их хоть из сердца земли, и только в тот момент, когда равновесие стихий нашего мира зависает на грани. Поясните, Я важен для сохранения силы земли. В вашем королевстве, скорее всего, такую же важность имеете вы для стихии воздуха. И я почти уверен, что в случае прямой угрозы вам воздушный смерч сметет все вокруг. Отец крякнул, но промолчал, а я вдруг сообразила, что совсем не слежу за дверью. Фух, кажется, нам повезло, двери в том же положении. Именно поэтому я опасаюсь отпускать сюда младшего брата за его невестой через полгода. Но дело не только в консуации, а в узаконенном обряде в храме Асхара. Его нельзя проводить до совершеннолетия, боги не одобрят брак. У нас точно такой же храм Асхара, и мы по возвращении в любом случае подтвердим в нём заключённые здесь браки своими обрядами. В этом и дело, что обряды у нас разные. И когда соединяются маги двух стихий, брак должен быть одобрен обеими стихиями. Но я гарантирую безопасность вашего брата. Помимо его охраны, я пошлю к границе лучших своих людей, чтобы его сопроводили сюда, а затем после церемонии обратно. Вы не смогли гарантировать нашу безопасность в своём собственном дворце, рыкнул Виха, и в кабинете воцарилась тишина. Наконец, король ответил: Я разберусь с этим. Как мог попасть сюда огненный маг? Не было никакого огненного мага, раздался вкратчивый голос. Наверное, это был чёрно-рыжий Такелла. Голос Роутага, я скорее всего уже узнаю. Что, значит, не было? Был артефакт, Индарь. Вот что мы нашли. Шаги, тишина. Этого не может быть. Снова голос Виха. Я вижу, вы узнаёте этот предмет. Я должен проверить хранилище магических артефактов. Да, это вы сделаете. И, надеюсь, не скроете, кто имел к нему доступ. Активировать такой артефакт мог только высший маг. Вы передадите его в наши руки после расследования? Разумеется, если это подтвердится. Во дворце в настоящее время проживают три высших мага. Энгвит и Мэрон сейчас как раз и занимаются расследованием. А глава совета Скайрус вчера утром отбыл и до сих пор не вернулся. «Как?» — вырвалось у меня. «Как?» Я тут же почувствовала Мирину ладошку у себя на губах. Она успела закрыть мне рот, когда я ещё только набирала воздух для восклицания, и моё как прозвучало как тихое мычание. Тем не менее, Алекса повернулась, демонстрируя вздвинутые брови, и наградила меня свирепым взглядом. И в этот момент ручка двери дёрнулась. Алекса успела что-то нажать и поставить на место фолианты. Когда Свейн вошел, мы с Мирой прилежно сидели на диване, а Олекса листала какую-то книжку, извлеченную с одной из верхних полок. «Его Величество зовет вас!» Мы знали, что существует и прямой выход в кабинет, но с той стороны дверь была замаскирована, и чтобы не выдавать посторонним то, что им не положено знать, Свейн провел нас через коридор. Все трое Чампов были в кабинете. Выражения лиц у них были мрачные, что неудивительно после ночных событий. Я обратила внимание на следы сажи на одежде и лицах и побыстрее опустила глаза в пол, потому что роуток просто сверлил меня взглядом, до да дрожи в подворотнике, до да мурашек по всей спине. Мы присели в реверансах перед отцом. Простите ваше величество за наш внешний вид, начала Мира. Нас попросили поторопиться, не было времени переодеться. У вас есть 3 часа для того, чтобы привести себя в порядок. Церемония в храме Асхара состоится сегодня. Наши гости не хотят задерживаться. Уезжаем сегодня вечером, добавил Виха, оглядев нас и остановив свой взгляд на Мире. Как сегодня вырвалось у меня. Но никто не ответил. Как много, оказывается, значит 1-2 дня, когда они есть, а ещё больше, если их у тебя отбирают. Через 3 часа церемония в храме, сразу же после неё мы уезжаем. Бред. В страшном сне такое не приснится. Вопросов у меня было много, помимо бессмысленного первого, но не задавать же их при посторонних. Отца и так обвинили в том, что он на собственной территории не смог обеспечить безопасность гостей, а если ещё и дочери начнут дерзить, престиж королевства будет не ладен. А вопросов в голове у меня вертелся тот ещё. Не стоит ли нам сразу в храм надеть дорожную одежду? Но ну, прикусила язык. Вот только резкий выдох не смогла удержать и невольно поджала губы. Вихо скользнул по мне неодобрительным взглядом, а Роуток покосился на старшего брата и нахмурился. Не знаю, почему на меня это кольнуло. "Мы можем идти?" бесцветным голосом спросила Мира. Отец наклонил голову, и мы вышли. Говорить было не о чем. Алекса следовала за нами виноватой мышкой до наших комнат, наверное, хотела помочь хоть чем-нибудь. Но Мира скрылась у себя, так ни слова не сказав, а мне стало жалко младшенькую, как будто это ей грозила неизвестность. «Ты через час заходи, поможешь мне собраться», — не выдержала я. Олекса закивала, часто-часто, и я не удержалась, обняла ее. «Не переживай, ты уж точно здесь ни при чем». «Я просто чувствую себя... знаю». «Тогда я зайду к тебе попозже». С Мирой стало как-то... Она помолчала и со вздохом закончила. Неуютно. Только в своей комнате я вспомнила, что удивило меня в подслушанном разговоре. Это нужно было немедленно обсудить. «Алита, я к Мире». «Но как же так, Ваше Высочество? Вас надо готовить к церемонии. Сейчас принесут все, что необходимо, и ванна уже готова». «Подождут, я ненадолго». На этот раз, идя к покоям сестры, я невольно, хоть и мельком, заглядывала в каждую нишу, словно оттуда мог снова появиться Скайрус. Мира стояла на балконе, глядя на обогревшее здание напротив и на вывернутые пласты земли во дворе. От тренировочной площадки ничего не осталось. Ни беда, у топчут, выровняют, что гораздо печальнее, не уцелело ни одно дерево под окнами левого крыла. Они лежали с вывернутыми корнями, присыпанные землей, а листочки все еще сохраняли живую свежесть. Садовники суетились и вовсю, но что-то мне подсказывало, что ничего у них не получится. Слишком много корней было обломано у самого основания. Все рушится. Помню, Алия сказала, что когда оставляешь какое-то место навсегда, кажется, что оно перестает существовать. Похоже, наш дом разрушается, не дождавшись, пока мы покинем его». Ты слышала, отец сказал, что Скайрус уехал ещё вчера утром. И это неправда. Я видела его вечером, когда шла в твою комнату на примерку. Ты могла ошибиться. Нет, я не издали его видела. Он говорил со мной прямо здесь, на пороге твоей комнаты, и между прочим, интересовался, рассказала ли мне ты о чём он тебя предупредил. Мира не ответила. Пауза затягивалась. Я не выдержала первой. Он сказал тебе что-то важное? Нет, ерунду нёс. А подробнее? Она отвела взгляд. Мира, я так понимаю, это касается не только тебя, но и меня, а в будущем и Алексея. Я настаиваю. Лис, зачем я буду пересказывать тебе всякую ерунду? Я просто уверена, он всё придумал. А давай я сама буду решать, ерунда это или нет. Лис, ты же знаешь, он ненавидит чампов. И, естественно, он против возрождения их дракона. Именно поэтому он нёс всякую чешую, чтобы я согласилась избежать с ним до церемонии. Ну ничего себе, вот так поворот. А ты сказала, что подумаю. А потом после твоего ухода Алекса передала мне слова отца о проблемах Хорнии. И ты? Ну, ты же видишь, что я здесь. Хотя сейчас и думаю, что Скай не худший вариант для замужества. То есть, после слов Алексы, я отказала ему. «Значит, я не ошиблась», — вырвалась у меня. «Он был здесь вчера вечером. А ты, ты скрываешь. Почему ты мне врешь?» Взгляд Мира стал жалобным, что творилось в ее голове. И тут меня осенило. Именно поэтому он выбрал другой вариант. Украл артефакт и поджег крыло Чампов. И ты знала об этом? «Тише ты!» Мираж подпрыгнула на месте, всю её отстранённость словно потоком воздуха сдуло. С чего ты взяла, что это он? В этот момент вошла Марита, очень не к стати. При виде камеристки мы обе замолчали, только Мира смотрела на меня расширившемся глазами. "Ваше высочество?" растерянно начала Марита. "Что ещё случилось?" рявкнула я раздражённо. Марита испуганно посмотрела на меня. Взгляд Миры стал укоризненным. А ну и понятно, раскричала зяная Йоко Миристку. Говори, Марита, мягко сказала она. Ваш отец распорядился принести сундук, в который вы можете сложить личные вещи, всё, что захотите взять с собой. Приданное уже погрузили. Вот как? И когда успели? хмыкнула я. Ещё вчера вечером, ответила Марита, не отводя глаз от своей хозяйки. Где он? Здесь, под дверью. Посто занесут. И, Марита, оставь нас после этого. Мы не договорили. Мира даже не взглянула на сундук. Она сделала знак Марите, но девушка мялась, явно не решаясь сказать ещё что-то. Говори. В голосе Миры сквозило нетерпение. Мне сказали, что я поеду с вами, тоже велели собраться. Голос Камирыски задрожал. А ты не хочешь? Я Вы же помните, У меня должна быть свадьба через месяц. Вы были не против? Мира беспомощно посмотрела на меня. Этого ещё не хватало. "Марита", ответила я. "Нам надо поговорить. Выйди позже". Губы девушки задрожали, но она поклонилась и послушно направилась к дверям. Найти новую служанку вот так перед самым отъездом? Не думай сейчас об этом. Если что, обойдёмся моей Алитой. Она наверняка получила тот же приказ. Но ты не ответила. Скайру устроил пожар. Я не знаю, кто поджог тебе покой. Мира твёрдо посмотрела мне в глаза. Неужели ты думаешь, что я способна спланировать чьё-то убийство? Я думала, ты меня лучше знаешь. Прости, Мира. Я в такой растерянности эти дни. Она остановила меня жестом. Элис, это не всё. То, что творится у меня внутри, пугает меня саму. Не стану скрывать. Я обрадовалась, когда увидела пожар. Это была, она помолчала, подбирая слова. Дикая животная радость, а потом точно такое же острое разочарование, когда выяснилось, что покушение не удалось. Возможно, ты права, и это Скайрус, если считаешь, что виноват он, и его нужно наказать. Можешь пойти к отцу, а я не смогу даже высказать такое предположение. Да, он самый подозрительный из всех. Но что, если это не он? Сказать отцу? Я покачала головой. Его выдадут чампом. Знаешь, я терпеть его не могу, но обречь на смерть. Ладно, пусть идёт как идёт. У нас своих проблем хватает. Прости, Мира, я была не в себе, когда подумала, что ты могла. Мы обе встали, и Мира порывисто обняла меня. Ух, Лис, не знаю, что с нами будет уже сегодня. Она уткнулась мне в шею, и я почувствовала её прерывистое дыхание, словно она вот-вот заплачет. Так и есть. Тёплая капелька упала на мою кожу. Мы справимся, Мира. Я погладила её по голове. Там тоже люди живут. Уже идя по коридору, я вспомнила. Мира так и не сказала мне, что такого страшного было в предсказании Чампов, чем Скайру спатался её напугать. А ещё я думала о том, что мне делать, если обвинят Инквида или Мэрена. Должна ли я увеличивать количество подозреваемых до 3? Я ведь всё равно не разберусь, кто виноват. Вдруг Скайрюс действительно хотел просто убедить мир уехать с ним. Он на самом деле терпеть не может чампов, но виноват ли он? А что, если это умник Инквид или тихоня Мэрен? Говорят же, в спящем кратере драконы таятся. В моих покоях было многолюдно, но прежде всего в глаза бросился сундук для личных вещей, такой же, как у Миры. Я обвела глазами комнату, пытаясь понять, что же я хочу взять с собой, но додумать мне не дали. Ванна готова, ваше высочество. У нас мало времени.